Глава одиннадцатая. Эрн. Мою душу разъедает черная зависть. Вижу, как она смотрит на него, и хочется вонзить нож в сердце. Себе, чтобы покончить со всеми страданиями. Каждый день, каждый миг, видеть, как он предъявляет права на ту, которую я полюбил с первого взгляда. Что может быть хуже, чем любить женщину-брата? до безумия, до дрожи в руках, до неистового желания ворваться к ней и взять то, что я хочу. Вряд ли боги могли бы придумать казни изощреннее, чем каждый миг умирать от того, что она рядом с другим, и воскресать от мимолетной улыбки. Тяжело быть вторым, отставать всего на полшага, которых хватает на то, чтобы потерять любимую женщину. Нет сил сдерживать в себе злость, смотреть на счастье соперника и сохранять спокойствие, когда на душе тьма. Даже не соперника. Я не могу быть даже соперником. Моя участь — молча сгорать от любви и ревности. Почему я отдал ее без боя? Почему не сказал брату, что хочу ее? Не имею права. Он — Альфа. Для него все самое лучшее. Свои чувства лучше держать при себе. Не могу смотреть на их встречу. Брат окружен двумя женщинами, а мне нужна одна. Только она одна и больше никто. Незамеченный никем, я проникаю во дворец с черного хода. Спешу к своей комнате, еле сдерживаюсь от оборота. Мне нельзя оборачиваться. Мой зверь теряет свою белоснежную шкуру. Он от тьмы, поселившейся в моей душе, темнеет. Врываюсь в покой и захлопываю дверь с такой силой, что лепнина на потолке осыпается на меня. Как загнанный в угол зверь ношусь я по своей комнате. Необъяснимая сила, заставляющая меня не отводить глаза от счастья брата, толкает к окну. Брэн стоит в окружении двух красивых женщин. Не могу это видеть. Отворачиваюсь и сношу на пол все, чем так заботливо уставили стол слуги. Вазы с цветами и фруктами, мои любимые книги. От злой безысходности бью кулаком по столу. Он не выдерживает моей силы и раскалывается. Ревность ядовитой змеей жалит меня в сердце. Ношусь по комнате, как ненормальный сдерживаясь, чтобы не вызвать Альфу на поединок. Мне не нужна власть над семью кланами. Мне нужна одна она. брен уже власть, милее всех женщин на свете. А она — это лишнее подтверждение его власти. Хватаю стул и швыряю его в стену. Но и этого мне мало. Ярость душит меня. Рано или поздно ревность заставит меня выступить против брата. Как я до сих пор держусь, не знаю. Клятва, которую я дал брату, удерживает меня от необдуманных поступков. Верность брату и роду выше любви к женщине. Так учили нас родители. А что, если для меня любовь важнее всего? Как удержаться от того, чтобы не увести женщину-брата? Надолго ли меня еще хватит? Ярость, бушующая в душе, требует выхода. Бью кулаком по стене, пробивая ее насквозь. Кровь сочится с костяшек пальцев. Но эта боль ничтожна по сравнению с той, которую я терплю каждый день. Светлые боги, молю, дайте силы разлюбить или хотя бы возненавидеть ее и не предать брата. Не сразу слышу стук в дверь. «Убирайтесь, кто бы вы ни были!» Рычу я, не желая никого видеть сейчас, даже ее. Дверь открывается. Я что, ее не запер? Теперь буду расхлебывать визит нежданных гостей? Эрн, ты меня удивляешь, — говорит Дамиан Тоном, в котором нет удивления. Такое ощущение, что он специально пришел в это время, знал, что со мной творится. Вот только откуда? Неужели я так плохо скрываю свои чувства? «Чем же?» — сумев вернуть самообладание, равнодушно спрашиваю я. Дамиан медленно обходит комнату, переступая через осколки стула, рассыпавшиеся фрукты, только цветы безжалостно давит ногами. «Лишь бы следов не оставлять», — невольно отмечаю я. «В этом весь Дамиан, хитрый, как его отец. Не к появился у меня на пороге». «Я бы на твоём месте боролся», — хитрющим голосом произносит чёрный волк, постоянно двигаясь по комнате. Мне надоедает смотреть на его мельтешение, беру уцелевший стул и усаживаюсь на него верхом, положив руки на спинку. «Так, Борись!» — без тени интереса отвечаю я. «На своём». По лицу Дамиана промелькнула тень. Он резко разворачивается. Пристально смотрит на меня, словно пытается прочитать на лице еще что-то, кроме того, что услышал. «Ты чего дурочку-то валяешь?» — раздраженно говорит он. «Как будто не понимаешь, о чем я». Не могу сказать, что я прям понял, чего он хочет, но направление ветра уловил верно. От этого визита дурно пахнет. «Не понимаю. Равнодушно пожимаю плечами я». Я не мастак разгадывать загадки. Дамиан хмыкает. Он знает, что к моим советам Брэн прислушивается едва ли не чаще, чем к советнику. Не я к тебе пришел, напоминаю ему я. А ты ко мне. Что тебе нужно, Дамиан? Черный волк усаживается на подоконник. Тянет время, разглаживая полы кафтана. Как девка, право слово. Не знал бы, что он в бою безжалости, подумал бы, что Дамиан не воин. «Я пришел поговорить о тебе», — наконец-то говорит он. «Как интересно», — говорю я скучающим тоном. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — вкрадчивым голосом говорит домиан «Давно заметил, что ты неравнодушен к женщине Альфы». «Отшатываюсь, как от ядовитой гадины». «Знаю цену ласковым словам». «Ты слишком много знаешь, Дамиан. Только боги знают, чего мне стоило сохранить равнодушие в голосе. Даже то, чего нет». «Не Юли, Эрн. Тебе это не к лицу». Он зачем-то продолжает разговор. «А если я скажу, что женщина брена станет твоей?» «Дамиан, даже не пытайся приписать мне то, чего нет» сохраняя внешнее спокойствие, говорю я. Одна маленькая услуга, и она твоя. Искушает меня Дамиан. Не будет больше страданий. Он показывает на разрушенную комнату, и я равнодушно пожимаю плечами. Не знал, что тебя так беспокоят мои страдания и имущество брата. Кривлю губы в усмешке. Ты пришел не по адресу, Дамиан. Ну нет, так нет соглашается он. «Передумаешь? Знаешь, к кому идти». Он выходит из комнаты, а я, давая волю рвущемуся наружу гневу, швыряю ему вслед стул, на котором сидел. «Будь ты проклят, Дамиан, за искорку надежды, зажженную в моей душе».